Глава 13. «Нет, тут еще мощная радиостанция, новые авиабомбы». Не понял раздражения Сталина Ворошилов и начал перечислять, что было в списке. «Кто дал телеграмму?» – перебил генеральный секретарь. «За подписью Потоцкого. Игрек просит обеспечить секретность и неофициальную встречу». Оторвал взгляд от телеграммы нарком по военным и морским делам. «Дай посмотрю». «Неплохо», — по мере прочтения настроение Сталина менялось. «Манос, Манос, Манас, где то я слышал эту фамилию», — дочитал список Сталин. Немного подумал, потом поднял трубку телефона и произнес. «Александр Николаевич, вам греческая фамилия Манас? что-то говорит?» Ворошилов в это время налил себе воды в стакан из графина на столе и стал медленно пить. «Какой? Глюксбургской? Подготовь по нему справку». Выслушал и еще раз переспросил, и только потом отдал распоряжение Сталин. Положил трубку телефона, постоял, посмотрел на бледное лицо Ворошилова. Дождался, когда он допьет воды из стакана. «Что, Клим, опять головные боли беспокоят?» «Ничего, справлюсь. Может, это, наконец, позволит нам решить проблему синхронизатора стрельбы через винт и с прицелами для бомбометания?» «Грек-то наш непростой, потомок князей. Пусть едет, встретимся. Да и привез он немало». Перечитал еще раз список и пристально посмотрел на товарища Сталин. «Пусть Вахмистров с Потоцким созвонится. С греком разберемся». И поедешь в отпуск на пару недель в свой Крым. Проверишь, как идет строительство дач в Мухоладке. Заодно и в Таганрог заедешь. Стационарную радиостанцию отправишь под охраной в Москву. Посмотришь, что у них там вечно не ладится с выпуском самолетов. А то не успеваем директоров менять, а самолетов как не было, так и нет. Сам? Хорошо. Заодно проверю, как там Червону Украину отремонтировали. «Надо Орлову приказ отдать, чтобы отправил крейсер к Таганрогу. А то трястись в этих поездах слишком долго. Может, какую-нибудь быстроходную яхту завести бы надо?» – нахмурился Клим. «Вот и задачам этим Грека», – улыбнулся в усы первый секретарь. «Да, с флотом совсем дела обстоят плохо. А что, это идея? А то наши инженеры никак не с торпедными катерами, ни с гидросамолетами разобраться не могут. Муклевич постоянно поднимает этот вопрос на собраниях, чем постоянно нервирует всех, Пришел к выводу Сталин. Таганрог. «Ох, – перевел я дух, когда закинул свой рюкзак и саквояж на полку в купе вагона. Потом отправился на перрон за Самиром, который на пару со Степаном охранял другие вещи и большую корзину с продуктами». Самира я решил взять с собой для услужения. Слишком много простых действий сейчас требовало слишком много лишних и суетливых движений. Господин я сейчас или нет? Этим действием вызвал нешуточный спор с Потоцким на тему эксплуатации человека человеком, да еще и детей. «Вы тут не сильно умничаете, Александр Александрович. Вы лучше за своих беспризорников побеспокойтесь». «Вон сколько детей у вас по городу бегает, и вы ничего не делаете. И вообще, я не российский подданный, чтобы вы диктовали, как мне жить», – в конец рассердился я. Вот уж действительно фанатики коммунизма постоянно их заносят на поворотах. Зато помню, что в это время в Союз начали зазывать иностранных инженеров и рабочих, так что наглеть можно безбоязненно. Ну, я так думаю. За вагон мне пришлось поспорить с Потоцким, а ему согласовывать с ростовским ОГПУ. Правда, за мой счет. Пришлось за это отдать отложенных два саквояжа с лекарствами и медицинскими инструментами. Советскими деньгами брать не соглашались ни в какую, гады. Александр Александрович сумел выбить два купе небольшого переделанного вагона на три купе для советских очень ответственных товарищей. Вагон подкатили прямо в Таганрог, а в Ростове-на-Дону в свободном купе поедут и другие товарищи в Москву. В другом вагоне я просто на отрез отказался ехать. Еще чего не хватало буду я в разных сараях трястись до Москвы три дня, пусть привыкают ко мне относиться со всем уважением. Со мной в Москву поехал Потоцкий и 30-летний крепкий усатый чекист, представившийся Андреем но они в другом купе. За неделю я успел многое. К неудовольствию капитана распорядился замотать греческий флаг на корме, чтобы не привлекал внимания. Перебрал свои зажигалки и понял, что можно сделать зиппо для демонстрации. Надо лишь заказать несколько деталей для корпуса из меди, что потом и сделал. Вечерами в машинном отделении довел все до ума. Получилось нормально. Только колесика надо чуть больше. Ангелику сразу на другой день после посещения авиаторов оттащили на дальний причал, чтобы никому не мешало и меньше привлекало внимание. Мне тут же пришлось сдать два пулемета под расписку. Поругался и помирился со старшиной Ковальчуком, главным по охране на берегу, которого так и оставили нас охранять. Заставил его подчиненных и своих матросов сделать на берегу Дастархан и большой навес с плетенной мебелью из лозы. Такой же и туалет недалеко. Эти мои хотелки явно не обошлись без влияния на меня частички души Сакиса. Встали мне эти удобства в пять кожаных французских трофейных ремней с широкими наплечниками и с карабинчиками для пристегивания снаряжения, где главной ценностью были металлические пряжки. Пароходик Ленин, также стал рядом, направив на нас свои пулеметы. Его капитан Виктор Павлович Балабан обратился ко мне с просьбой об использовании полевой кухни, но из своих продуктов. Я разрешил, но с условием, что они сделают свой навес и свой туалет. Едва договорился с Потоцким на посещение авиационного завода, сославшись, что я отличный инженер и могу многое им подсказать». Сопровождать меня к заводу опять будут Сафонов со Степаном. На этот раз хоть бричку приличнее нашли. Прогресс, однако. На входе на заборе авиазавода меня поразили два плаката, и я встал перед ними как вкопанный. Первый – раскрепощенная женщина, строй-социализм. Второй – грамота, путь к коммунизму. Если второй еще туда-сюда, то первый вообще атас Сафонов. «Чего у вас женщина, нарисованная на плакате, страшнее атомной войны?» — вымолвил я. «Какая война? Ты иногда так говоришь, что я ничего не понимаю. Вы что с женщинами делаете, ироды?» Началась во мне подниматься злость. В голове сразу возник образ женщин укладчиц. «Ужас! Вы во что женщин превращаете? В грубую физическую силу? В тягловую скотину?» «Сакис, ты чего это, чего? Успокойся!» – побледнел Сафонов. Я чуть не набросился на него, но вовремя остановился, сжимая кулаки. Не в своей стране все же. Надо заставить себя менее эмоционально на такую, даже не знаю, как назвать, агитацию реагировать. Прошли за забор. Сейчас действующий цех авиазавода оказался большим сараем, где на коленке собирали Р-1. Конечно, тут с 1925 года идет строительство новых корпусов, но пока что идет, хотя видно, что замахнулись широко, что называется от всей души, по-коммунистически. Вот только силы явно не рассчитали. Строят недалеко и гидробазу, где дела явно идут лучше и быстрее. На берегу несколько человек возились с гидросамолетом с большим мотором над крыльями и с толкающим и тянущим винтами. На территории завода нас встретили Петр Дмитриевич Самсонов и другой, назвавшийся летчиком Брониславом Николаевичем Лиховичем и Потоцкий. Сафонов, передав меня им, пошел обратно к бричке: Что за самолет? Киваю в сторону монстра. Мы идем по дороге в цех, где собирают Р1. Дарние, Валь», — сказал Лихович. «Да, скажите, вы что, смертники?» — обратился к Лиховичу, когда осмотрел цех сборки самолетов Р-1. Что оборудование, что инструменты и приборы вызывали уныние, а материалы, особенно железные конструкции, из которых собирали Р-1, просто ужас. При сборке применяли сырое и мягкое железо, вынужденно дублируя конструкцию, зачастую уродуя и утяжеляя самолет. Полусырая сосна, которую сушили тут же, причем не в специальном ангаре. Про моторы Либерти и М5И я уже и не говорю. Огромные и бестолковые. Старомодный огромный радиатор уродовал и явно снижал и так невысокие характеристики самолета. Довольно сильно воняло карбидом, что говорило об отсутствии нормальной вентиляции при ацетилено-кислородной сварке. Как они тут хоть и изредка, но собирали летающие гробы, мне совсем непонятно. Мой груз на шхуне тут явно на вес золота. А что сделаешь, если ничего нет? Даже нормального металла не дают. А сами ничего придумать не пытались? Обращаюсь уже к Самсонову как инженеру. Критиковать каждый может. Что вы предложить можете? Огрызнулся он. Вопрос явно набил искомину и не один раз. Но, сейчас я им покажу. Например, почему сами не сделали нормальный горн и не пригласили кузнецов? Особенно нужны те, кто хорошо делает ножи или другое холодное оружие. Это раз. Сделайте топоры, лопаты, иголки и другой инвентарь. Обменяйте на хороший металлолом на рынке. Это потребует согласования, могут и не разрешить. Не стал сходу отвергать предложение Самсонов. «Что вы слышали о цинковании и хромировании?» Задаю вопрос и закрываю один глаз и с прищуром смотрю на Петра Дмитриевича. предохраняет от коррозии! Вы уж нас совсем за темных-то не держите!» «Да, а то, что они еще и укрепляют металл, особенно хром, вы знаете?» «Знаем! Так почему я тут у вас ван не увидел?» «Советую начать строить, как для обычного покрытия, так и для гальванопластики». «Потому что металла нет, никакого!» По слогам произнес последнее слово Самсонов. «Вот вы используете перкаль, а знаете, что последние разработки в этом деле – это использование дельта-древесины. Российская империя до войны экспортировала много фанеры. Что, не осталось станков? Так закажите, пусть найдут». А дельта древесина это что? спросил Лихович. Это когда тонкие слои фанеры в полмиллиметра толщиной накладывают друг на друга под углом 90 градусов, пропитывают формальдегидными смолами при температуре примерно 150 градусов, потом под пресс и сушат. Материал, получается, по функциональности и прочности почти не уступает алюминию. Количество слоев можно сделать разное. Показываю и размахиваю руками. «Как настоящий южанин!» «И где же мы смолы-то возьмем?» «Спросил Самсонов». «А сами-то самолеты какие вы привезли?» «Начал Лихович». «Запросите начальство. Это раз. Я привезу смолу. Если с вашим руководством, конечно, договорюсь. Это два. Самолеты действительно я привез старье. Но у вас и таких нет. Особенно это касается систем управления, связи, навигации и двигателя. Это три». И не считайте людей вокруг себя глупее. Вашими лозунгами никого не проймешь, а вот материально даже очень. Откройте при заводе дополнительное производство того, что надо народу. Они сами вам натащат все, что вам надо. А конструкцию самолета надо срочно менять. Это никуда не годится», — перебил его. «Мы тут это сделать не можем. Это надо в Москве решать», — вздохнул Самсонов. И на все надо средства, а их нет. Это понятно. Надо подумать еще и о нормальной кабине для пилотов. Как они зимой-то у вас летают. Наверху ведь и летом холодно. Пригласите на завод хороших стеклодувов. Они помогут решить этот вопрос. А то ваш мутный целлулоид никуда не годится. На этом не особо радостном фоне мы и расстались. Я с Потоцким пошел к Бричке, где нас ждали Сафонов со Степаном. Потоцкий в разговоре не принимал участия, но слушал очень внимательно. Думаю, настрочит большой отчет. Дальше я пять дней мотался по городу в компании Сафонова и Степана, собирая и готовя вещи в дорогу. Как я и думал, с первого раза обувь пошили не такую, как я хотел. Заставил перешивать, не особо ругаясь. Зато повезло Степану получить пару на халяву. Я понимал, что ни квалификация, ни материальная база сапожников и других мастеров не соответствуют моим желаниям. Большинство хороших специалистов уехало в эмиграцию, прихватив с собой наиболее ценное оборудование. Еще же в 21 веке забывают, что немцы в Первую мировую войну оккупировали и разграбили в России почти столько же территории, как и во вторую. Вывезли все подчистую». Сейчас тут дефицит всего и вся. Так что брали любую вещь, что я давал, и просили еще. Степан нашел мне портного, кто пошил мне костюм, пару рубах с широкими рукавами и кепку. На первое время сойдет, главное, все новое. Зато рюкзак мастер шил по моему заказу хороший, слов нет. С кожаным низом и удобными лямками. Расплатился серым шелком, который мастер с удовольствием принял. Съездил и с Самиром на рынок, подобрал ему русскую подростковую одежду и обувь. Там же закупил продукты и продал в Непманских магазинах большую часть специй. Большую часть этих денег придется оставить капитану на оплату экипажу и покупку продуктов, пока я буду ездить. Экипажу разрешили сходить на берег, но со шхуны ничего не выносить. Но все равно в карманах что-то утащат. В общем, Более-менее разобравшись со всем, запечатал каюту и к договоренному времени с Самиром сели в баричку. Матросы вынесли приготовленные вещи, уложили, и мы поехали на железнодорожный вокзал.